Глава 43 Я даже не сразу поняла, что он имеет в виду. Еще несколько минут жевала еду, прежде чем застыть, как хомяк с набитыми щеками. — Где? — удивилась я и заозиралась. Мало ли, вдруг Оливия тут спряталась и смотрит на наш ужин голодными глазами. Никого не увидев по сторонам от себя, я заглянула под стол. Вдруг она там притаилась, а я в одном полотенце. «Передо мной!» — заявил Блейден предельно серьезно и при этом смотрит прямо на меня. «Как интересно!» — нервно улыбнулась я. «Балты открывал с Оливии, газеты ждут вести о наследнике, а жена все-таки я!» — уставилась на него, как на сумасшедшего. У этого мужчины словно раздвоение личности. Перед тем, как ответить, Блейден взял в руки бокал с вином и осушил его. — Да, это плохой знак. А жена все-таки ты, — только и сказал он, будто издеваясь. Вот только происходящее все меньше походит на шутку. Это многое объясняет. Если повелитель тьмы всерьез считает меня женой, то мое пребывание в этой спальне, ванна, ужин — все это становится вполне объяснимо. Ритуал не завершен, — повела бровью я, напоминая об обстоятельствах в которых мы с ним оказались. Завершён. Блей заложил руки за голову. Я случайно завершил свадебный обряд. — Ты шутишь? — спросила я, хотя мне совсем не смешно. Завершить свадебный обряд можно лишь исполнением супружеских обязанностей. Когда-то успел их осуществить. Так что я ничего не почувствовала. Знаешь, я ожидала большего от брака. — Виктория, — оскорбленно, скинулся Блейден и сжал одну ладонь в кулак. Прекрати поясничать. Таинство брака это соединение энергии супругов, их соприкосновение через близость. Когда ты позволила мне вторгнуться в твою магическую структуру. Моя магия послужила катализатором. Я коснулся тебя нажимом, выделил он. Когда ты позволила мне войти в твои внутренние структуры, произошло нечто вроде консумации. Объяснил он, а я сидела и не верила своим ушам. «Хотите сказать, что вы умудрились подтвердить брак, даже не прикоснувшись к своей жене?» Выдавила я. «Интересные пироги. Идеальный способ жениться для импотента» вырвалось у меня едкое замечание. «Ох, зря я это сказала. Нужно держать свою горечь в узде, а то Блейден начинает вести себя неадекватно. Мне ничего не мешает взять свою жену прямо сейчас». Оскорбленно взвился повелитель тьмы и привстал на своем стуле. Я взвизгнула и рефлекторно схватилась за вилку для устриц, которая лежала возле моей тарелки. Выставив вперед свое оружие, я показала, что готова защищать себя и свою честь от посягательства всяких хитрых магов. «Я вам, не жена», настаивала я. Рука начала дрожать. Не удается отделаться от ощущения, что меня загнали в угол. В шахматах это называется цук-цванг. Ситуация, которая каждый последующий ход ведет лишь к ухудшению своего положения. «То, что вы что-то там намагичили внутри меня, это ничего не значит. Я требую развода», заявила я и захотела провалиться сквозь землю. У Блейдена стало такое лицо, что я испугалась за свою жизнь. Он покраснел, побледнел, позеленел и процедил сквозь зубы. «Нет!» «Ты бредишь!» — я демонстративно швырнула на стол вилку. «Перед этим, конечно же, опустошив тарелку. Весь двор, вся столица считает Оливию твоей женой. Как ты объяснишь им то, что повелительницу пришлось заменить?» «Правду», — отрезал Блейден. «После моего заявления о разводе он весь потемнел и разговаривает очень отрывисто. Мы узнали о заговоре». Ты внедрилась в группировку, помогала нам вывести преступников на чистую воду. Свадьба была спецоперацией, под фотой была ты, а Оливия находилась в своей комнате. Чтобы не сорвать все, принцесса согласилась играть роль моей жены, исключительно ради того, чтобы преступники ничего не заподозрили, а мы смогли бы отследить их кукловодов. Но на самом деле моя жена – это ты, и тебя приняла стихия». От вывертов его логики я потеряла до речи. Спецоперация, то есть Блейден, хочет сделать вид, что в тот момент, когда у него под носом едва не украли алтарь тьмы, он все контролировал и вообще заранее обо всем знал. Во всех мирах политики одинаковые. В любой ситуации пытаются сохранить лицо и сделать вид, что все-таки так и должно было быть. «Какой же ты наглый!» — изумленно покачала головой я. Даже кричать и что-то доказывать нет сил. Если он озвучит весь этот бред, его подданные ему поверят. Именно поэтому я владею этим государством». Блей воспринял мои слова как комплимент и горделиво усмехнулся. «А Оливия в курсе того, что все это время была настоящей женой?» спросила я и по ответному колючему взгляду поняла. Попала точно в цель. «Оливия умная девушка», — произнес Блэйден. сделал очень важное лицо» а я засмеялась в голос. «Умнейшая!» — закивала я сквозь смех. «Мисс Умняшка? Темных земель? Или миссис?» Осеклась я, чувствуя, что еще чуть-чуть, я не выдержу. Чтобы немного успокоиться, взяла стакан с водой и отпилась, сделав всего один глоток. Я поняла, что туда что-то подмешано. Моя усталость, поздняя ночь и напряженная обстановка заставили меня потерять бдительность. «Что-то мне подмешал!» — выкрикнула я тут же разобрав состав на Малеку. Сердце уже разогналось от паники, когда я поняла, что это всего лишь валерьяна, легкое расслабляющее средство. Я подумал, тебе нужно немного успокоиться и крепко поспать. Невинно похлопал глазками Блейден. Я жала стакан и с трудом удержалась от того, чтобы не запустить него. Но валерьянка подействовала. Я смогла сдержаться. Спасибо, что не яд, поблагодарила я. Прекрати, скривился Блейд. «Я ведь не желаю тебе зла». «Конечно», — понимающе кивнула я. «Только самого лучшего. Я не собираюсь становиться вашей женой. Я хочу лишь вернуться домой», — заявила я, глядя в его бессовестные глаза. «Ты можешь плести свои интриги хоть до посинения. Можешь убеждать всех вокруг о том, что я твоя жена. Есть одно «но». Я не желаю быть твоей женой. И ты не заставишь меня играть роль, которую я не хочу на себя примерять». Я надеялась вернуться домой. И ты это знаешь. Только ради этого я просыпалась каждый день и шла на эти проклятые задания. Я три года не видела маму, выкрикнула в лицо Блейдену. Тут даже валерьянка не помогла. Ее дочь пропала по дороге из школы, а она даже не знает, жив ли ее ребенок. Но теперь об этом не может быть и речи. Судороженно выдохнула я Я ощутила, как что-то внутри меня обрывается. Ты ведь не отпустишь меня обратно. Правда, мой голос дрогнул. Я подняла голову, посмотрела в глаза Блею и увидела в них ответ. Нет, не отпустит. Надо отдать ему должное. Повелитель тьмы меня выслушал и не перебивал. Это правильно, потому что я, если вернусь домой, то сюда не вернусь. Я знаю, ответил он после паузы. Кроме мамы есть, кто-то еще к кому-то стремишься? Я закатила глаза. В его словах я почувствовала ревность, вот он лезет иголкой мне под кожу. Нет. Отрезала я и встала из-за стола. Оставаться в его спальне у меня нет желания. Направившись к дверям, я потянула на себя тяжелые металлические ручки-кольца. Заперто. Кто бы сомневался. Можно, конечно, как и в прошлый раз попытаться порыться в карманах Блейдена. Но что-то мне подсказывает, что второй раз этот фокус не сработает. На этот раз уйти отсюда мне не позволят. Что ж, раз я в плену, требую выдать мне робу, произнесла я. Не оборачиваясь, разгуливать голышом на радость супругу я не собираюсь. Сегодня меня точно на землю не отправят. Заночевать придется в монарших покоях. А где взять одежду? Правильно, в шкафу. Вот я и направилась к шкафу своего заточителя. Конечно же, в нем оказались только отбеленные рубашечки, отпаренные камзолы и наглаженные брючки. Я обвела гардероб придирчивым взглядом и выбрала себе самую белую рубашку. Бессовестно скинув полотенце, быстро надела ее и застегнула все пуговицы. Рукава пришлось завернуть так, что они укоротились вдвое. Подол свисает, как юка, так что эта рубашка для меня, по сути, платье Миди. так что еще тут интересного? Раз уж пустили козла в огород, то нужно брать все, что мне пригодится. В данный момент мне жизненно необходимо нижнее белье. С ним чувствуешь себя уверенно, а вот без него совсем уже беззащитный и доступный. Конечно, было бы странно обнаружить в шкафу повелителя тьмы стринги или кружевные трусики. Но сойдет, вздохнула я, докопавшись до более-менее приемлемых трусов. Натянув их, я обернулась и вскрикнула от неожиданности. Оказывается, все это время позади меня стоял хозяин спальни, И бдительно следил, чтобы я не стащила Ничего ценнее, ценнее труселей.